С тех пор каждый год семья Фауль Габеров наблюдала, как по вражению Ники из ничего разрастается кот. Как опекает и обучает свой выводок муська, как наконец тёплые и слепые комочки превращаются в резвых котят, которых необходимо пристраивать в хорошие руки. Все родственники и знакомые были давно ошчастливлены Но изобретательность Кефирочки казалась ней сточима, и все новые котята обретали собственные дома. Но в эту осень умница котик по имени Тимофей сильно подзадержался с отбытием. Уже наступила зима, уже приучили юного котишка мчаться за проволочкой и нести ее к хозяйским ногам, а приличных хозяев подыскать все не удавалось. Старший сын Мити привёл была одноклассницу с Мамашей. Но ну, отец, как увидели простецкую, серую в полоску физиономию, так сразу смущённо ретировались. Они, оказывается, мечтали о белой ангорской кошечке, чтобы надевать на неё алый бантик. Они, в принципе, были согласны на что-нибудь попроще, но не настолько же. Бант, сказал Фауль Габер. А что? Это идея. И на котёнка надеть-таки бант. к не красный, а голубой, как раз к серенькой шорски. Вместе с бантом Тимка был посажен на высшую подушечку и застян с помощью мельницы. Фотографию усилес Петровна унесла к себе на работу. В январе желающих зарегистрировать брак бывает немного. Да экземпляры время от времени являются такие, что святых выносить не надо, сами избегут. За годы работы Василий Петровна смотрелась всякого и почти всегда могла предугадать будущее той или иной пары. Она насквозь видела и брачных аферистов, женившихся из-за жилплощадей и прописки, и юных хищниц, приводивших под венец мужчин вдвое старше себя. Василиси Петровне не надо было заглядывать в паспорт, чтобы увидеть там еще не просохшую печать, удостоверяющую расторжение брака с предыдущей женой, с которой бывало прожито лет пятнадцать, то есть все двадцать. От чего стоил восемнадцатилетний Аболтус, воспалённый страстью к семидесятилетней, женился бы и на бабе-иге, только чтобы в армию не идти. Ждать хозяев для Тимки пришлось достаточно долго, но Василиса Петровна была терпелива и наконец дождалась. "Меня, Иванна, какую фамилию выбираете мужа?" ответил невеста и покраснел. Переедь в Петербург. Жених жил поблизости на Большом, а невеста в поселке Альшанники Выборгского района. Ой, что вы! У меня первый класс, как же я их брошу? Нина Ивановна двадцати трех лет отроду была школьной учительницей. Я перееду, солидно проговорил жених. Я и шофёр, и электрик, прикажу с небось. Опять же, детей заведем, пускай на природе. Разговор о детях заставил невесту покраснеть еще больше. Ой! Приелисть какая! Обрадовался она, заметив фотографию Тимофея. Это у вас открытка? Это наш. С достоинством ответила Фаульгааберша. Пристраиваем как раз. Умница удивительный и чистюля. Породы королевские она ластан. Невеста заулыбалась, она читала Сетана Томпсона. В Тимкина судьба была решена. Вечером семья Фаульгаберов, расстелив на полу огромную карту, отыскивала в Выборгском районе посёлок Ольшанники. Главный герой, полосатый Тимошка, принимал в поисках самое деятельное участие, после чего прилажился на карте поспать. Работа. Трудно смотреть в глаза приговорённому к смерти. Иван Борисович Черезников смотрел на сидевшего перед ним человека и не мог отделаться от мысли, что тот, если бы захотел, мог своими смертными приговорами обклеить в комнате стену. Благо у него этих самых высших мер, согласно последним данным скопилось по земному шару не меньше десятка. Вот только в исполнении привести не удалось пока ни одну. Наёмный убийца Скунс при упоминании о котором люди определённого круга хватались за сердце